День первый. Эпизод первый. Окончание правильности. Ну что ж, всем привет. Составьте мне ненадолго компанию. Часть первая. Эй, Тома, этот, как бишь его? от что он за человек? Машина взята на прокат, так что мне не следует болтать и отвлекаться от дороги, но вокруг лишь один человек и одна собака, и ни единой машины... И вообще такое захолустье, что можно подумать, что за последние 10 лет в эти места не заезжала ни одна строительная компания. Может, я не ошибусь, если назову дорогу грунтовкой. Тут нет светофоров, как вероятной опасности попасть в аварию. Но я все равно чуть забавил скорость, когда задал вопрос, сидящий сбоку от водительского места Кунагиси Тома. Кунагиса удивлённо склонила голову в бок. «Они?» А затем... «Разве не говорила, Итян? Мне казалось, я тебе вся все про него рассказала». «Не». Ничего такого не слышал. Я ответил так, но раз Кунагиса сказала, значит, наверняка и впрямь рассказывала. Память Кунагиса работает с точностью аппарата, а моя не точно до такой степени, что надо бы провести точное расследование. Иначе говоря, другими словами, я превосходно забываю. С другой стороны, забыть — все равно, что не знать. Эм, значит, Сатян. С это вы начни. Почему Саттян? Я его ведь зовут гайский нет? Как это имя преобразилось в Саттян? Не имя, никнейм. Например, Тикон или Аттян, или Хитян и тому подобное. Зеленый-зеленый-зеленый стал Саттяном. Мм, понятно. Я в любом случае принимаю ее объяснение, но все же задумывался над ее логикой давания имен. Как это вообще? Одно прозвище превратить в другое. Саттян от бактерии Сайкин. Значит, звучит так, будто дразнит какого-то младшеклассника». Мм, Саттян не такой. Если что. Это скорее роль Тикуна, а Сатьян наоборот, больше хулиган. Но ты прав, внутри команды Сатьян был слегка иным, словно бы одиночка, но словно бы он исключительный. Больше, чем ты? Боку сама Тян была управляющей, так что мне нельзя было быть легкомысленной или исключительной. Но мне сказать нечего. Недавно я научился молчать. Тикун был, как это, искателем, если мне не изменяет память. Ага, сверхпроницательный сикер. Он мог найти что угодно в нашей галактике. Даже не знаю, что бы случилось, если бы не Тикун. Хотя не сразу удалось добиться его помощи, Тикун терпеть не мог Сатьяна. «Не знаю, что бы случилось, значит. А я и теперь не знаю, что случится, даже когда Тикун помог нам». «И что? Если Тикун был Искателем, то Саттян Чем занимался у Цуриги? Он знал тайну Большого Взрыва?» «Не», — тут же ответила Кунагиса. «Итян, ты, кажется, не понял, но Искательство Тикуна...» Это действительно что-то запредельное. Может, прозвучит грубо, но мне за сто или тысячу лет не найти того, что Тикун найдет за сутки. Даже в нашей команде он выделялся. Хм, довольно неожиданно. Кстати говоря, этот самый Тикун сейчас в США в тюрьме строгого режима отбывает срок, который составляет порядка 150 лет. Если я помню верно, то тикуну 19. Столько же, сколько Кунагисия мне. Так что да, современная медицина не стоит на месте, так что, может быть, он сможет выйти живым. И поэтому, по сравнению с Тикуном, Сатян стоит на несколько рангов ниже. Разумеется, у них разные специальности, так что нельзя просто так сравнивать, но это как сравнивать гору Хией и реку Камагаву. Эта метафора не очень подходит для описания величия. Так что, какая у него была специализация? Ага. Сатян у нас был взломщиком-крекером всего. Так значит, он крекер. Ага. Кевнула Кунаги Сатома. Есть множество объяснений, чем отличаются хакеры от крекеров, но в случае Саттяна, в одном лишь случае у цариги Гайски разницы нет никакой. Все до единой особенности Саттяна посвящены Ламанию. С таким набором данных он мог бы стать лучшим универсалом, но он посвятил все Ломанию, так что он специализированный, высоко специализированный. Все для взлома крека. Все для взлома крэка! ответила Кунагиса с необычайной беззаботностью с легким оттенком ностальгии. Как видно из его имени, у Саттана очень развито эго. В отличие от, скажем, Тикуна, у него не дурной характер. Но оскорбление для него обычное дело. Ему нравится надоедать людям, ну и всякое такое. И Ты говоришь, у него не дурной характер? Он человек с характером. В конце концов, он был вторым по старшинству. О, но тут, наверное, возраст не играет роли. Может быть. Не знаю. Как записывается его имя? Дерево для вешания кроликов, кажется. А потом Гайка, 100 квадриллионов. Асука, которая с ключом телеги слева. Впрочем, Бокоса сама не называла никого по именам, так что не уверена. Само его имя вводит на дурные мысли о нем. Ну, не мне тут говорить. Однако вот чего я не понимаю, что этот человек с развитым эго делает в печально известной исследовательской лаборатории безумного демона бездрастной увлеченности Кьютира. Я не понимаю причины. Этого Тикон тебе не рассказал? Ммм, я уже говорила. Тикон терпеть тяна не может. Он назвал только место. На то, что он определил, что исследовательская лаборатория Шадо располагается в Айти, когда никто даже не догадывался, что она вообще в Японии, уже подспорье. Я могла бы спросить Наокуна, но на Наокун — это Наокун, и он занят своими наокунскими делами. Подспорье. Как по мне, просто доехать туда уже тяжело. Правда? Ну, скажем так, в парк студии Универсал я поехал бы с большим удовольствием. Я откинулся на спинку и вздохнул. Из Киото мы поехали в Осаку, затем в Нару и уже должны быть в МИЕ. Интересно, Мия относится к региону Кинки или к Тюбу? Если к Тюбу, то мы уже близко к пункту нашего назначения префектуре Айти. Я поглядел на стрелочные наручные часы, которые на днях вручила мне Химатян, и узнал, что с момента нашего отправления из Киота прошло уже больше трех часов. Если бы мы ехали по шоссе, то уже подъезжали бы к цели, но в прошлом месяце, да и в позапрошлом, меня ранили в обе руки, в нескольких местах. А так как зажили они всего несколько дней назад, я бы не хотел выезжать на шоссе. В любом случае, наша поездка не требует спешить. Потому что в нашем деле важно не время. «Точно. Инодзи. И тут... С заднего сиденья, откуда раньше не доносилось ни звука, раздался голос. Я чуть повернул голову и спросил. «Так вы не спите, Судзнаси-сан?» И несколько безрадостным тоном... Я проснулась, когда Инодзи и Аотян начали чик -чирикать. И спящая красавица проснется от такого шума. Машину нужно вести молча. Ответила Судзеноси-сан. И вообще, задние сиденья на фиатах очень уж узкие. Не предназначены для сна. Не понимаю я вкусов Асана. Ей нравится все японское, а тут зарубежная модель. Да такая узкая и неудобная. И никакой мощности. У нее вообще двигатель есть? Для меня загадка, чем думает Асана. Ты согласен, Нодзи? Без комментариев. Я понял, что судзинасисан сан подавила смешок. Судзунаси-сан, а ваша точно оно к чему относилось? «Ммм...» — кивнула она. «Для Аутианы профессор Кюэтира, и этот уцуриги -сан, они старые знакомые. Это люди, с которыми она может спокойно разговаривать как специалист одного уровня. И даже ты, Инодзи, даже ты прошел через ЕР-3 ER или СМО, или что там. Ты пять лет учился за границей в этих изысканных исследовательских системах. Ты варился во всем этом». Но я впервые лично встречаюсь с ученым или исследователем такого уровня. Не знаю, насколько тебе тяжело, но мне еще тяжелей. От вас неожиданно слышать такое, судзунаси сесан. Знаешь, не смотри, как я выгляжу, на самом деле я боюсь незнакомых людей. А как разговаривать с людьми вроде профессоров, которые всю свою жизнь учились, я вообще без понятия. Я же даже не знаю, как рассчитывается объем Конуса. Мм, понятно. Кстати говоря, Судзунаси-сан. «Вам нравится «Доктор Стрэндж Лав» или «Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»?» «Не скажу, что не нравится». «Тогда все будет в порядке. Вы справитесь». «Вот оно как. И все же, ну, Инодзи, мне бы хотелось, чтобы это был последний раз. Я согласилась, так как Асана попросила, но мне не настолько скучно. Серьезно. не могу спорить с плачущими детьми, дворецкими и Асана Мика. Я благодарен». «Благодарен, может быть, кто угодно». «А это скучно, то что может кто угодно? Делай то, что может только ты и судзунаси Судзунаси-сан произнесла это и улеглась боком на узком заднем сиденье. Для девушки Судзунаси-сан довольно высокая, впрочем, и для мужчин 180 сантиметров большой рост. Так что ей, кажется, хотелось побольше свободного места. А на ней был черный костюм, весьма делового вида и совершенно не по сезону, а также идеальная сидящая рубашка и даже галстук, так что спать в таком ещё неудобней. Судзунаси-неон. Соседка по дому, в котором я живу, и подруга, владелеца этого Фиата 500 модели, Асана Микасан. 25 лет. Обычно она работает в храме Энряку, в горах Хей, но иногда спускается оттуда. Хотя мы с Микасан несколько раз встречались, но Кунагиса и Судзунаси-сан сейчас встречаются впервые. Эй, Инодзи, сколько еще ехать? Не знаю. Ми, это часть региона Тюбу? Кинки. Вот оно как. Тогда, думаю, еще долго. «Инодзи, совершенно неважно, в Тюбумы или в Кинки, если Мей ограничит сайте. Время от этого не поменяется?» «А, точно. Я и забыл. Обычно ты такое не забываешь. Этиан, только не говори, что ты не помнишь название половины префектур». «Ну это уж слишком. Да кто не может перечислить все префектуры?» «Я не могу. До недавнего времени я считала, что горы Хеи находятся в Киото». «Как можно так ошибиться?» И «Я не знала, что Киото выходит к морю». «Прошу, таким не гордятся». «Хе, с математикой у меня все плохо, но с общественными науками не лучше. Я окончила начальную школу и даже не выучила, что Австрия и Австралия — это разные вещи. Не могу отличить Китай от Монголии. Но это не важно, жить мне-то несколько не мешает». «Вот как». «Ага, человеку, чтобы жить как человек, нужно не так уж много знать. Хотя в последнее время все больше и больше людей, которые того не знают». Сказала она извительно и приспустила поле свои шлепы на глаза. Ее одежда в тон воронего цвета волосам, длинные ноги и эта шляпка все напоминало отзягена Дайски, но Адзиген Дайски всегда сидел сбоку от водителя. Это место сейчас было занято беззаботной синеволосой девушкой, так что облом. Ну и я, как водитель машины, никак не дотягиваю до уровня Люпина третьего. Правда. Извините, что вынуждаем вас. Если бы микасан не имела к этому отношения, было бы просто замечательно. Инодзи произнесла сузунаси сан. Шляпа все еще прикрывала ее глаза. Я понимаю, какие обстоятельства к этому привели, но лично мне хотелось бы, чтобы вы не втягивали Асану в такие истории. Она вечно слишком добра к людям, всегда сует свой нос не в свое дело. Честно говоря, она относится к такому типу людей, спасибо, но больше не надо, которые навязывают свои решения. И если бы она была неумехой, это было бы еще ничего. Но Асана оказывается полезной, не люблю нахваливать друзей, но мечом Асана владеет первоклассно, да и в других вещах она тоже дока. А самое важное тут то, что она не очень умна. Прямо говоря, она дура. И не просто дура, она тупа как пробка, и поэтому люди ей бездостенчиво пользуются, и ни к чему хорошему это не приводит. «Это ты ее так хвалишь?» «Конечно, хвалю. На что это еще похоже? В общем, не думаю, что ты из таких, но все же было бы хорошо, если бы ты не создавал ей проблем. И мне, разумеется, тоже». «Я понимаю». «Пожалуй. Ты понимаешь и все равно делаешь так, что ты даже хуже. Серьезно. «Лучше бы ты сидел на месте. Не скажу, что это плохо, полагаться на других. Но не думаю, что хорошо полагаться на других в том, что можешь сделать сам. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. У семи капитанов корабль на вершину горы заплывет. Честно говоря, это круто. Заплыть на корабле на гору — это поразительно. Хватит сруивать с темы. А если ты ничего не доводишь до конца, чем бы ты ни занимался, все это бесполезно. Запомни это. Я уже давненько не виделся с Удзу Несси сан а ей, видимо, все так же нравится давать поучения. Однако, как человек, затребовавший практически невозможного, я был обязан терпеть какие угодно обвинения. Тем более, что Судзнайси-сан не ошибалась, как и всегда. Она была лишь чуточку неточна. «Прости, Нантян, сказала Кунагиса. «Но на этот раз нам был крайне нужен сопровождающий. И Бокусаматян, и Итян — несовершеннолетние. Бокусаматян, быть может, и обошлось бы здравым смыслом. Но, понимаешь, Итян...» А у тебя не в чем оправдываться? Ты же красавица в конце концов. Все в порядке, потому что на красавице? Не задавая очевидные вопросы. Ответил искусный со смелой улыбкой. Ценность красавицы больше и выше, чем ценность чего-то еще. Благородство, праведность, удовольствие, сочувствие, нравственность, добродеяние, любовь. Весь этот мусор лишь пыль в сравнении с красавицей. Ее искаженное сверхмира определение ценности, ее философия, в соответствии с которой... Люди делятся на красавиц меня и всех остальных. Все это еще при ней. Но говорят, что люди жаждут того, что нет у них самих. Алис, нароженный комментировать чьи-либо система ценностей, не самый лучший способ делать что-либо. Но я посплю еще маленько. В последнее время постоянно работала в ночную, так что спать хочется жуть как. Даже словами не передать этот ужас. Так что, Инадзи, разбуди меня, когда приедем. Понял и принял. Ответила я. А Вскоре дорога стала оживленней. Так что пришлось сосредоточиться на рулении. Судзнаси-сан быстро погрузилась в сон, хотя это вообще поразительно, что она может там спать. И я услышал ее посапывание. Кунаги сокопалась в на ладоннике, не в состоянии даже представить, чем эта синеволосая нерда, гика, маньяка атаку там занимается, так что и спрашивать не буду. А потом я думал о том месте, куда мы направляемся, о том человеке, с которым встретимся. У Цуриги гайские.